И, конечно же, Мари Дорваль, которая в жизни отдавалась любви так же самозабвенно, как и на сцене. Затем появилась более опасная соперница актриса Дель Крельсамер по сцене Меланис Сарре, игравшая в турне герцогиню Дегис. Фермен представил ее Дюма в конце мая 1830 года. У этой красавицы Были черные, как смоль, волосы, бездонные глаза лазурной синевы, нос прямой, как у Венеры Милоской, и жемчужные зубки. Она пришла просить ангажимент. Дюма предложил ей связь. Она сопротивлялась три недели. Меньше, чем первая Мелани, но срок тоже вполне почетный. Бель.